Тем же утром Рахиль решила отправиться домой. Она уже слишком долго пользовалась чуткой заботой мамы и доктора Себастьяна. Теперь ей следовало вернуться в свои пенаты, вернуться к собственному образу жизни и рассчитывать только на свои силы. Иначе всё это закончится слишком большой зависимостью от семьи. Мама от случая к случаю отводила с ней душу, Док держался с беспредельной сердечностью и обходительностью. Фанне нравилось пребывание здесь с сестры. Но Рахиль боялась, что однани сестра потребует от неё, чтобы она жила здесь всё время. И в самом деле, недалее, как вчера, она уже закидывала удочки, мол, не хочет ли Рахиль переехать сюда, пожить вместе с ней. Обнадеживать в этом Фанне ничего хорошего в этом нет. Нечестно так же отнимать мамино время и отвлекать на себя её внимание. Рахиль чувствовала, что теперь даже доктор Давид старается проводить больше времени дома или где-то поблизости. Боже мой, они уже достаточно потрудились заботы о ней, следя за её домом и помогая ей ухаживать за скотиной, при этом не оставляя без ухода и собственного хозяйства. Рахили следовало их убедить, что она уже может вернуться домой. Чего ей и в самом деле уже хотелось. Хотя порой Рахиль всё ещё расстраивалась из-за всего случившегося, ей действительно хотелось вернуться к привычному образу жизни. Теперь, когда Самуил явно канул в прошлое, она уже не будет страшиться самой мысли о том, что он снова вдруг появится у её порога и приведёт в исполнение свою угрозу. Даже при том, что тем печали всё ещё время от времени ложилось на её лицо. даже при том, что она не могла совершенно избавиться от чувства вины, которое начинало одолевать её, как только она вспоминала обвинения Самуила в недозволенности их с Иеремией отношений, Рахиль не могла не признать, что подступно испытывает чувство освобождения от власти над ней епископа Бейлера, который больше не будет изводить её настойчивыми визитами и гнусными предложениями. Позже тем утром она воспользовалась тем, что Ваня убежал на прогулку с Гробом, и рассказала маме о своих планах. С Ваней она поговорит потом. Но первым делом ей хотелось поговорить с мамой, пока они наедине друг с другом. Вначале мама явно расстроилась. Ах, Ракиль, ты в самом деле уверена в том, что можешь потянуть хозяйство одна? В конце концов, ты пребывала у нас не так уж и долго. И ты знаешь, что нам всегда приятно видеть тебя. Вот и Фани очень расстроится, когда услышит, что ты уходишь от нас. Мама, Фани слишком привыкла к тому, что я всё время с вами. Это нехорошо для неё. Мы-то с тобой знаем, что в один прекрасный день я всё равно отправлюсь домой. Кроме того, я обязательно скажу ей: "Пусть она приходит ко мне и остаётся у меня так часто, как ей того захочется". Как, собственно, и было раньше. Рахиль приняла обе ладони матери в свои ладони. У меня нет сил выразить тебе, как дорого мне то, что у меня есть вы, ты и доктор Давид. За эти несколько дней вы безмерно мне помогли. Вы так добры ко мне. Но мне уже пора домой. Теперь и в самом деле пора. И потом, мама, нас разделяет только поле, пусть и довольно большое. О, Коля, так неужели мы не можем видеться хоть каждый день? Сусанна кивнула и стиснула руки. Понимаю. Понимаю, она посмотрела на Рахиль, и в её глазах стояли слёзы. Но я буду по тебе скучать, доченька. Как замечательно нам было с тобой под одной крышей. Мама ещё крепче сжала руки Рахиле. Когда я вспоминаю, как тебе угрожал Самуил, мне снова становится страшно. Он должно быть знал, как ты боишься, Мейднунка, как тебе это больно. Он понимал всё это, и тем не менее. Не надо, мама, всплеснув руками, Рахиль тут же схватилась и погладила мамины щёки. Теперь у меня всё это в прошлом. Что бы ни сделала Самуил Бэллер, я уже не приму этого близко к сердцу. Я просто возвращусь домой и всё. Я всегда буду рядом с тобой. Мама обеими руками вытерла слёзы. Однако обещай, что будешь осторожна, да? Не забывай запирать двери и просто береги себя. Ладно? От него добра не жди. Рахиль. Не волнуйся, мама, я буду себя беречь. Обязательно буду. Руки Рахиль опустились, но Сусанна быстро коснулась их. И ещё, Рахиль, я хочу тебе кое-что сказать. Мне надо, чтобы ты меня выслушала. Рахиль терпеливо ждала. Помнишь, когда ты рассказала мне, как ты себя чувствовала после слов осуждения Самуила в том, что ты дурно обходилась с капитаном Гентом? Ты призналась. Лицо Сусаны на мгновение вспыхнуло. Тем не менее, она продолжала. Ты призналась, что позволила ему себя поцеловать. Ах, мама, прости. Я не хотела сделать тебе больно. В тот вечер мне было до слез обидно. Нет-нет, мне и в голову не приходит тебя осуждать. Только открой мне одну вещь. Ты ведь не думаешь, что я дурная женщина. Так ведь, Рахиль? Рахиль с удивлением отшатнулась от Суцаны. «Мама, как ты можешь говорить такое? Ты замечательная женщина. Это же всем известно. Ты лучшая на свете мама. Замечательная жена». Подруга всем членам общины. Более прекрасной, более праведной женщины нет во всём мире. Тогда позволь я кое-что открою тебе. Мне подумалось, что после этого ты перестанешь так сильно мучиться. Я бы не открыла этого никому, но только тебе. Мы амишские женщины обычно не откровенничаем о таких делах. Но сейчас мне кажется, Ты страдаешь от неверия в себя и из-за этого терзаешься. Не расточай попусту душевных сил, доченька. Понимаешь, по правде говоря, Давид тоже меня целовал до нашего бракосочетания. И не раз. Даже прежде, чем обратиться в нашу веру, он меня целовал, и я позволяла ему это делать. Сусанна какое-то время смущённо помолчала. Мы так долго любили друг друга, так что я понимаю тебя и капитана Гента. И если ты не считаешь меня испорченной женщиной из-за этого, что мне хотелось быть рядом с человеком, которого я люблю, тогда и с тебя, Рахил, ты не должна считать испорченной женщиной. Рахил сидела, устаившись на побараке в равеющую Сусану, не способную в тот момент посмотреть в глаза собственной дочери. А потом нежно её обняла. Ах, мама, Данки. Спасибо за то, что ты мне это открыла. На сей раз Сусанна отважно встретила её взор и со всех сил, как заметила Рахиль, пытаясь придать своему лицу самое строгое материнское выражение, и это, конечно, не значит, что ты позволишь подобному произойти вновь. Впервые за последнее время Рахиль улыбнулась. Улыбнулась открыто и искренне. «Конечно же нет, мама!» Глава 44. Преследование Рахили. «Ты как тать, в ночи приходящий искать тех, кого погубить, не с чести зла таковым, горстью в свежие раны, горестьей сыпать соль, дабы лишить их обновляющей силы». Джон Киган. Похоже, возвращаться домой она не торопилась. Он же прятался в кустах и ждал её еженочно. Вот уже целую неделю, и не дождавшись, мрачнел и входил в раж. Он был не настолько глуп, чтобы её домогаться, пока она жила у матери. Брать её надо, но не тогда же, когда она живёт в окружении семьи. Время от времени там бывает даже Гедеон. А ещё этот капитан Гент ни за что. Слишком там много людей, оберегающих её безопасность и способных снова нарушить его планы. Ему нужна только она, Рахиль. Гент ему тоже нужен, но сначала он, возможно, удовлетворится одной Рахиль. Связываться с Гентом и его огромным псом слишком рискованно, так что избавляться от Гента Он пока не планирует. Сначала он думал, что удаление Гента решит всё. Но этот человек не оставил Ревенхарцский округ. И тогда было решено устрашить Рахиль отлучением от церкви. Но это тоже не сработало. Теперь, когда она всё погубила, нужно было просто ей отомстить. По давней задумке он оставил бы Рахиль в покое, напугал бы и оставил не причинив ей вреда. Он полагал, что в конце концов она перестанет доверять Генту и начнет его винить во всех переживаемых в округе скорбях. О нет и нет, чем больше несчастья творилось вокруг нее, тем ближе она, очевидно, ему становилась. Ему не хотелось так далеко заводить эту историю. Сначала он пакостил главным образом ради шутки, так сказать, ради забавы. Чтобы было веселее, следовало строить маленькие такие козни, устроить небольшой пожар, поиздеваться над младшей сестрой, но так, чтобы никто не пострадал. Однако после несчастного случая с женщиной из семьи Эш, оба его так называемых английшерских дружка, Мих и Шезл, угрозами обвинить их в соучастии в непреднамеренном убийстве и других преступлениях, он заставил их молчать. Тогда он был на коне. Теперь же всё шло ковырком. Одно время он попытался со всем этим завязать, но не удержался. Какой-то живущий в нём бес страстно желал продолжения. И вот чем это теперь закончилось. Ну и дела. А всё из-за греха Рахили. Рахили и Гента. Если бы она вела себя достойной, приличной амишской вдове, а не путалась, как падшая женщина с этим ауслендером, то ничего бы этого не случилось. Двое трусливых братьев выболтали епископом о побоях. Теперь, когда эти двое сбежали к своей тетке Ревекке, отец срывал зло на нем, а еще дат был отлучен от церкви. Он потер плечо и скулы, где после очередных побоев растекся огромный болезненный синяк, как будто он, он во всём виноват, когда на самом деле виновата Рахиль. Рахиль и Гент. Если бы она вела себя достойно, если бы не путалась с этим аутлендером, ничего бы этого не случилось. Дат по-прежнему был бы епископом и не срывал на нём зло, а братья оставались бы дома. Но и дела Пусть Рахиль винит себя за то, что теперь он полностью отказался от мысли хоть как-то себя с ней сдерживать. Теперь она получит столько, что мало и не покажется. Ему уже не зачем стараться не причинять ей боль. Теперь она получит сполна, а потом как-нибудь позже получит и Гент. Эти двое портят и всё, что стало с теми кознями, которые он им строил. куда делись все те усилия, которые он предпринимал, чтобы заставить их расхлёбывать заваренную им кашу. Всё шло не так, как он задумывал. Но он надеялся, что со временем его положение улучшится, значит, должна улучшиться и ситуация в его семье. Вместо этого всё рухнуло. Но теперь эта парочка заплатит по всем счетам. Сначала Рахиль, потом Гент. Начало будет положено сегодня же вечером. Глава сорок пять. Стычка с врагом. И безводный ландшафт между той сценой и мной. Томас Дарси Макси. В такие времена изуродованная нога беспокоила Гента больше, чем когда-либо. И в непогоду она казалась ему большей помехой, чем в солнечный день. Вот почему последние сутки он был подвержен чёрной меланхолии. Нога разболелась ранним-ранним утром, ещё до рассвета. Всю ночь он провёл без сна. Джейк, рыжая рысь, конечно, не могла оставаться безмянной. Как это нередко бывало, визжал на грядущий сон капитана. По поэтому и Мак, наверное, беспокоился, часто просыпался и глухо рычал. Один рант Гэнт даже поднялся посмотреть, что творится снаружи, в надежде успокоить мага. Когда хозяин бодрствует и стоит на ногах, псу не так тревожно. Разумеется, поделать с рысью хоть что-то было невозможно. «Эх, убирался бы ты, Джейк, в свое логово, где скрываешься в дневное время!» «С другой стороны, — подумал Гэнт, — зачем винить животное в собственной бессоннице?» Просто ему не избавиться от нарастающей тревоги, которую он испытывал после того, как вчера узнал от Гедеона, что Рахиль вернулась к себе домой. Теперь он решил, что избавиться от дурного предчувствия он может лишь одним единственным способом взвалив ответственность за охрану любимой женщины на себя. Дурное предчувствие было неодолимым. И план нести всю полноту ответственности за Рахиль совершенно иррационален. Но как он в случае чего собирается обеспечить её безопасность? Из-за холодной дождливой погоды нога его одервинела так, что просто не позволяла ему ходить. Без трости он ни шагу ни туда, ни сюда. Как уж тут завалишь злоумышленника, только припугнуть тросточкой? на большее он не был способен от досады гент со мерзеньем стукнул по столу кулаком проснулся маг и со своего места бросил на капитана недовольный взгляд но «Ну, правильно пробормотал гент теперь тебе хочется спать увы увы надо было выспаться с вечера дружок к тому времени как во второй половине дня в мастерскую после развозки заказов вернулся гедеон Гент больше хотел взад и вперёд, чем работал. Он чувствовал себя как лев с раненной лапой, которого заперли в клетке. В последние несколько часов его тревожила какая-то смутная душевная боль, источник которой и не определялся, пока до капитана не дошло, что у него нет иного выбора, кроме как признать её несомненную реальность. Через заднюю дверь в мастерскую вошёл Гедион. И Гэнт жестом его поприветствовал. «Какие у тебя планы на вечер?» — спросил он. Тот покачал головой. «Никаких? А что такое?» «Мне не помешала бы твоя помощь». «Разумеется, капитан. Чем я могу вам помочь?» «Парой здоровой нижних конечностей». «В мастерской все равно на сегодня работы не осталось. Так что с наступлением сумерек поедешь со мной наблюдать за домом Рахиля». «Согласен?» Парень нахмурился. «Что значит наблюдать?» Гэн попытался объяснить Гидиону, как он переживает с тех пор, как узнал о намерении Рахили вернуться к себе домой. Конечно, не гоже открывать парню или кому бы то не было свои сокровенные чувства, особенно если сопровождается просьбой о помощи. В общем, такому человеку, как он, никак не гоже». Но гордость предворяет падение, причём в его случае, вероятно, эту аксиому можно принять за истину. Реакция Гидеона немало удивила Гентта. По правде говоря, капитан, я и сам переживаю. Гент внимательно посмотрел на парня. Ты тоже переживаешь? Гидеон мотнул головой. Но да, всем надоели эти злоумышленики, и если пораскинуть мозгами, Они почему-то решили всю злобу выместить на моей семье. И будь моя воля, Рахиль сейчас не осталась бы в своём доме, одинёшенька возле леса, и всё такое прочее. Узнав, что брат Рахили разделяет его дурные предчувствия, Гент решился на то, на что всё чаще его побуждало растущее беспокойство. С наступлением сумерек они отправились в путь на напряжённом совсем чаяньем баги капитана. Да, это настоящий баги, капитан. Сдаётся мне большинство дополнений к нему вы сделали собственными руками, ведь так? Гынт кивно. Многое, кроме каркаса, конечно, должен признать меня не привлекая к стзя каретного мастера. А эти кожаные клапаны Ох, как же они практичны, особенно сегодня вечером. На таком собачьем холоде. И сиденье позади. Очень удобно для мака. Пес подтвердил это мнение важным рычанием. «Между прочим, благодарю тебя за то, что вызвался со мной поехать», сказал Гедеону капитан. «Но ведь Рахиль — моя сестра. С какой бы стати я отказался ехать с вами?» Несколько минут они провели молча, Потом Гедион спросил: "Как вы считаете, капитан, кто именно стоит за всеми этими безобразиями?" Гейн покачал головой. "Хотелось бы знать. А ты как считаешь?" Гедион ответил не сразу. "Ну, хотя бы на минутку вы могли представить себе, что это Самуи Беллер". Гейн посмотрел на Гедиона. "Ты подозреваешь его?" "Да не знаю." Просто спрашиваю, вот и всё. Если зломышлиник Самуил, то теперь он как в воду канул, так что может быть и без следа не будет. Хорошо бы, заметил Гент. Но вы так не думаете? Даже я не знаю, что и думать. Впрочем, знаю одно. Кто бы ни стоял за всеми этими несчастьями, он должен сидеть в тюрьме. И я хотел бы его там видеть. Где он кивнул. «Я тоже. Поскорее бы». Ночь выдалась при скверной. Дождь хлистал по крыше баги, дул, пусть и слабый, но ледяной ветерок. Хотя Гэнт был значительно старше сидящего рядом с ним на козлах парня, он мог по побиться об заклад, что Гедеоны так же неуютно, как и ему самому. Даже маг иногда похныкивал, как бы напоминая людям, что ему тоже как-то не по себе. Следующие три ночи они провели в том же укромном месте при такой же мерзкой погоде, завернувшись в самые тёплые одеяла, какие у них только нашлись. Они никого так и не видели. Рахиль тоже. Они ни разу не заметили её фигуры, только слабый золотистый свет пробивался из её окна. На этот раз Ген был рад тому, что её не видит. Значит, она в своём убежище, живая и невредимая. Во вторую ночь он услышал звук, который заставил его вдрогнуть. Виск эхом отзывающийся в тьме раздался совсем недалеко от баги. Рыжий рысь. Но это не могла быть его рысь, не в такой же дали от мастерской. И всё же он уже слышал здесь этот до боли знакомый виск. или по крайней мере подумал, что слышал. Это было той ночью, когда после взлома он укрылся в этом же самом укромном местечке и наблюдал за домом Рахили. Тогда он тоже не верил своему ушам, но также был почти уверен в своём умозаключении. Вы слышали это? прошептал Гедион. Гент кивнул. Эта рыжая рысь ведь так похожа на неё. Вам не кажется, что это та самая кошка, которая бродит вокруг вашего дома? Маловероятно, ответил Гент. Рыси любят бродить по окреги, но я сомневаюсь, что нашего зверя могло занести в такую даль. Или всё же это Джейк. В третью ночь, в 2 часа по лунчи, они решили вернуться в город немного раньше, чем прежде. Нога Гента из-за мерзкой погоды Ей сидячее положение её хозяина стало источником пульсирующего страдания. Да и сам Гидион, кажется, простудился, и тоже чувствовал себя прискверно. Гент стал себе обнадеживать тем, что злоумышленник был канувший в Тартары самой Бейлер. Ведь в прошлые две ночи ничего необычного замечено не было. Может, теперь в отсутствие Бейлера всё успокоится. Генто же хотел было сбросить с себя одеяло, чтобы тронуть вожжа, как Гидеон ухватил его за руку с жарким шёпотом. "Капитан, Генто вернулся к Гидеону, но тот смотрел не на него, а подавшись вперёд на жилище Рахиле. В это время ночи, неосвещённая и расплывающаяся в мраке, смотрите", прошептал Гидеон. "Вы видите? Теперь капитан и сам всё прекрасно видел". В темноте мерцал слабый свет, освещая фигуру в фонарём. Кто-то осторожно направился на задний двор дома Рахили. И в это самое время на холме снова зарычала рыжая рысь. Что-то разбудило Рахиль. Она села на постели, распрямилась, но не так, как бывает, когда тебя вытягивают из тепенящего сумбурного тяжёлого сна. И внезапно и вполне очнувшись от забытья, стала прислушиваться. Что это было? Она ничего не услышала, хотя сердце её колотилось, кровь стучала в висках, как если бы что-то привело её в паническое состояние. Она подождала одну-две минуты и ничего не услышав, не стала ложиться в постель, а поднялась, набросившись на плечи на китку Ещё ни в себя крестным знамением подошла к окну. За окном тьма хоть выколи глаз. Только дождь барабанит по крыше и хлещет по стеклу. Не заметив ничего тревожного, Рахил уже повернулась было, чтобы отойти от окна, как вдруг остановилась. Свет, движущийся к моему дому свет. Она подождала и увидела его вновь. Свет мерцал, потом дрогнул. И пропал. Нет, вот снова появился. Теперь он перемещается к её чёрному входу. Застыв на месте, Рашель взялась за горло и издала лёгкий стон. Что делать? Закричать, чтобы спугнуть, или спрятаться? Так и есть. Надо спрятаться, но где? Она огляделась, прятаться в спальне было негде. Где же тогда? Собравшись с духом, она вынудила себя вытеснить из груди страх. Это её дом. Её родной дом. Из страха она не заползёт под кровать и не забьётся в угол платинового шкафа. Она пойдёт другим путём. Озирая комнату, Рахиль увидела на ночном столике фонарь. Может быть, заметив в доме свет, тот, кто снаружи решит, что она бодрствует и наблюдает за ним. Тогда он испугается и уйдёт. Руки Рахили дрожали, но наконец запалив фонарь, она передвинула его ближе к окну, чтобы снаружи можно было заметить свет. Рахиль подумала о ящике с ножами на кухне. Хотя нет, она не может воспользоваться ножом, чтобы ранить человека. Сама эта мысль заставила Рахиль съёжиться. Кроме того, Тем же самым ножом запросто могут порезать и её. Оставался ещё деревянный молоток для мяса и скалка. Рахиль плотнее укуталась в накидку и отправилась на кухню, взять в руки оружие и обождать. Ледяной холодок пробежал по спине Гента, когда он увидел перемещавшуюся от зарослей к дому Рахиль фонарь. "Надо выходить", сказал он звенящим шёпотом. и отбросил одеяло. Осторожно отцепив от боковой стенки баги фонарь, Гент запалил его и стараясь получше прикрыть от ветра, передал Гидеону, затем взялся за трость. Спрыгнув с баги, Гидеон подождал Гента. Позади в жёсткой стойке, угрожающий рыча стоял Мак. Гент махнул обоим рукой. Вперёд. Я пойду за вами. Мак вперёд. По команде Мак одним прыжком обогнал Гидеона, Перва носцев впереди него. Теперь оба мчались через рощик дорожки, ведущий к дому Рахили. Гент никогда бы не подумал, что может с такой скоростью бежать по грязной и скользкой дорожке. Хотя пару раз он споткнулся едва не упал, но всякий раз ему удавалось удержаться на ногах и бежать дальше, на свет фонаря, который держал над головой Гедеон. Гент мельком глянул в сторону жилища Рахили и увидел Слабый свет в окне на втором этаже. Он мог поклясться, что света в этом окне минуту назад не было. Капитан вспомнил ночь, когда после взлома он осматривал этот дом. Свет льётся из спальни Рахиль. Чем вызвано то, что Рахиль не спит? Знает ли она, что некий злоумышленник в этот момент приближается к её дому? Шлёпая босыми ногами по холодному полу, Рахиль вышла на кухню. Она подошла к одному из шкафчиков, выдвинула ящик, в котором у неё хранились почти вся громоздкая кухонная утварь, и покопалась в нём дрожащими руками. Нащупав в тьме молоток для мяса, она на мгновение задержала руку, потом нервно дыша, потихоньку вытащила его из ящика. Для верности провела по нему рукой и отложила его в сторону. Все, чему ее учили, во что она верила и с чем росла, возопила в ее душе. Она не может, не имеет права прибегать к насилию, несмотря на то, что в силах постоять за себя. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». В тот же миг Рахиль отступила в черный круг тени и растворилась в ней. Она стала ждать. Прибавив ходу, Гент в конце концов добрался к тому месту сбоку от дома, где притаился Гедеон. Поглаживая по голове мака, парень сдерживал пса, а тот в ожидании подходящей команды с надеждой посмотрел на капитана. Держа одну руку ладонью кверху за спиной, чтобы не дать псу рвануться к нему без команды, Гент медленно старался действовать как можно тише. направился к заднему двору. Гидеон и Мак последовали за ним. А вдруг на полпути к цели они услышали леденящий визг душу. Он раздавался со стороны ближайшего от дома холма. Гидеон, держа перед собой на весу фонарь, рванул вперёд. За ним последовал Гент, а за хозяином Мак. Добравшись до крыльца, мужчины застыли как вкопанные. Рычащий Мак Стаф на задние лапы прижимал к деревянной панели крыльца какого-то человека. Через крыльцо виднелась приоткрытая на кухню дверь. За ней мрак. Гент поглядел направо, в сторону холма, и впервые на середине склона увидел, словно приготовившись к броску, рыжего джейка. Тот внимательно смотрел за маком и его пленником. Гидеон окинул взором все место преступления, включая и склон холма, на котором приготовилась к прыжку рыжая рысь. Затаив дыхание, Гэнд глянул в суровые глаза Джейка и только потом подошел к крыльцу. Гедеон поднял чуть выше фонарь, чтобы в мерцающем свете рассмотреть добычу мака. «Аарон! Ты?» Аарон Бейлер стоял с мертвенно-блендым лицом, И дрожал крупной дрожью. Глаза его стекленели, то ли от ужаса, то ли от гнева. Одной рукой он всё ещё держал фонарь. На крыльце лежал оставленный или отброшенный им устрашающего вида обрубок металлической трубы. Генц командовал Маку отпустить человека, но оставаться рядом с ним. Огромный пёс опустился на все четыре лапы. Норд пленника, которого задержал несколько секунд назад, отодвинулся не более чем на полдюйма. Запыхавшийся пёс стоял всё ещё сскаля зубы и угрожающе сверкая глазами на старшего сына Самуила Бейлера. Как раз в этот момент в дверном проёме появилась Рахиль, лицо её, с отразившимся изумлением в миках каменила. Левой рукой она крепко держала полы накидки. «Как? Гедеон? Иреми, что вы здесь делаете?» «А Аарон?» Рахин внимательно посмотрела на Аарона Бейлера, затем на Мака и, наконец, на Рыжего Джейка. Явно потрясенная, она побледнела. «Тем не менее», — подумал Гэнд, «с учетом всех обстоятельств она держалась прекрасно». В этот момент Аарон Бейлер дернулся, как бы намереваясь бежать прочь, Но маг тотчас заставил его замереть, перегородив путь своим большим мускулистым телом и угрожающе зарычал. Аарон отпрянул назад. "Где он?" спокойно сказал Ген, разворачивая баги и ежась за Карлом Нильсеном. "Здесь нужен представитель законной власти. Мак и я останемся с твоей сестрой, не дадим Аарону скрыться". Он подумал и добавил: Может, когда вы с Карлом вернётесь, Арон захочет объяснить, что он здесь делает, взглянув на обрубок металлической трубы, Гент добавил с холодным оружием. Сказав это, он положил руку на плечо Рахиле и стал ждать, когда Мак от... отконвоирует Арона Бейлера в дом, чтобы затем последовать вслед за ними. Они остановились, когда рыжий Джек издал заключительное рычание, дескать Как подумал Гент, я удаляюсь. Он смотрел, как прекрасная тварь отвернулась и в несколько прыжков, взлетев на вершину холма, замерла ровно настолько, насколько было нужно, чтобы повернуться и бросить на них беспокойный взгляд. Когда решит Джейк исчезнуть в тьме, оставив Гента заботиться о Рахиле, он прижал её к своей груди и завёл в дом.